Он знает, что ему следует провести следующие дни и недели с детьми, поскольку так поступает горюющий родитель. Кингсли — тринадцать, а Мэри — семнадцать. Возрасты, которые теперь вызывают у него изумление. Какую-то часть в нем заморозило время на том дне и годе, когда он встретил Джин, на том дне, когда его сердце обрело полноту жизни, а также погрузилось в анабиоз. Ему надо привыкнуть к мысли, что его дети скоро станут взрослыми. Если ему требуется какая-то дополнительная проверка, то он вскоре получает ее от Мэри. За чаем, через несколько дней после похорон, Мэри говорит ему пугающе взрослым голосом. «Папа, когда мама умирала, она сказала, что вы снова женитесь». Артур чуть не давится кексом. Он чувствует как краска заливает ему щеки, в груди щемит. Возможно, это сердечный припадок, которого он полуожидал. — Она так сказала, черт возьми! Ему Туи, разумеется, ничего подобного не говорила. — Да. Нет, не совсем так. То, что она сказала... И Мэри умолкает, а ее отец ощущает какафонию в голове, трясение нутра. Сказала она чтобы я не была потрясена, если вы снова женитесь, потому что она хотела бы этого для вас. Автор не знает, что и думать. Устроена ли ему ловушка? Или никакой ловушки нет в помине? Значит, туи все-таки подозревала? И доверилась дочери? Было ли это сказано вообще или подразумевало что-то конкретное? Последние девять лет... Ему пришлось натерпеться столько чертовских неясностей, и он сомневается, хватит ли у него сил выдержать новое. И она... Артур пытается придать своему тону шутливость, хотя и понимает, что это абсолютно неподходящий тон. И она имела в виду какую-то определенную кандидатуру. Папа. Мэри явно шокирована не только тоном, но и самой идеей. Разговор переходит на более безопасные темы. Но остается с Артуром все последующие дни, когда он относит цветы на могилу Туи, когда стоит растерянный в ее комнате, когда держится подальше от своего письменного стола и когда обнаруживает, что не может взять в руки продолжающие приходить письма с соболезнованиями. Письма искреннего чувства. Он потратил девять лет оберегая Туи от возможности узнать о существовании Джин. Девять лет в попытках не допустить, чтобы она хотя бы на минуту почувствовала себя несчастной. Но, может быть, эти два желания не... И были такими всегда несовместимы. Он с готовностью соглашается, что женщины — не его область. Знает ли женщина, что вы в нее влюблены? Он полагает, что да. Он верит, что да. Он знает, что да. Так как именно это поняла Джин в солнечном саду даже прежде, чем он сам это осознал. А если так, то знает ли женщина, что вы ее больше не любите? И знает ли женщина, кроме того, что вы любите другую? Девять лет назад он задумал хитрую интригу, чтобы оградить ее, вовлек всех, кто ее окружал. Но в конце концов... Не был ли это в сущности план, как оградить себя и Джин? Быть может, действовал тут только эгоизм, и Туи притворство не обманула. Быть может, она знала все с самого начала. Мэри не дано даже заподозрить всю тяжесть этих слов Туи о второй женитьбе, но Артур теперь испытывает ее сполна. Может быть, она знала с самого начала, следила за подлыми потугами Артура не допустить правду до одра ее болезни, понимала каждую мелкую ложь, которой муж пичкал ее и улыбалась ей, воображала, как он внизу прижимает к трубку, нарушитель брачных обетов. Она же чувствовала себя бессильной протестовать, потому что больше не могла ему быть женой в полном смысле слова. А что, если... И тут его подозрения становятся все более черными. Что если она с самого начала знала, как важна для него Джин, и продолжала догадываться? Что если она была вынуждена радушно принимать Джин в подсенью, считая ее любовницей Артура? Ум Артура и сильный, и бескомпромиссный исследует эту ситуацию глубже. У его разговора с Мэри есть еще последствия, кроме замеченных им сразу. Смерть Туи, понимает он теперь, не положит конец его обманам. Нельзя допустить, чтобы Мэри узнала, что он любил Джин все последние девять лет. И тем более Кингсли. Ведь утверждает, что мальчики часто даже еще сильнее, чем девочки. Переживают то, как их мать оказалась преданной он прикидывает, как выбрать подходящий момент, подбирает слова, затем откашливается и пытается говорить «так как?» — так, словно сам едва способен верить тому, что собрался сказать. «Мэри, милая, ты знаешь, что сказала твоя мать перед смертью?» о возможности, что я когда-нибудь женюсь во второй раз. Но так я должен сообщить себе, что к моему собственному немалому изумлению она, видимо, оказалась права. И он действительно скажет что-то подобное? А если да, то когда? До истечения года? Нет, конечно, нет. Но в следующем или еще год спустя? как быстро горюющему вдовцу дозволено вновь влюбиться. Он знает, как общество относится к подобному, но что чувствуют дети и, главное, его дети. А затем он воображает вопросы Мэри. «Кто она, папа?» «О, мисс Лейки. Я познакомилась с ней, когда была еще совсем маленькой, так ведь?» А потом мы постоянно встречались с ней, то тут, то там. А потом она начала приезжать в подсенью. Я всегда думала, что к этому времени она уже выйдет замуж. Сколько ей лет? Тридцать один год? Так она старая дева, папа. Удивительно, что она никого не привлекла. А когда вы поняли, что любите ее, папа? Мэри уже не ребенок. Возможно, она не ждет, что ее отец будет лгать, однако подметит малейшую неувязку в его истории. А что, если он запутается? Артур презирает тех субъектов, которые преуспевают во лжи, которые строят свою жизнь, даже свой брак, на том, что им сходят с рук, которые тут прибегают к полуправде, там, к законченной лжи. Артур всегда провозглашал необходимость говорить правду своим детям. Теперь ему предстоит сыграть роль законченного лицемера. Он должен улыбаться и выглядеть застенчиво радостным, и разыгрывать изумление, и состряпать полную лжи романтическую историю, как он неожиданно полюбил Джин Лекки. И поведать эту ложь собственным детям — а затем поддерживать ее до конца жизни, и он должен попросить других ради него делать тоже.